Работа над ошибками. Итак, что у меня тут болтается? Внимательно разглядывая проволочную конструкцию, которую предварительно спел из обычной меди, чтобы все-таки попробовать создать защитный амулет, я задумчиво хмыкнул, заметив тот факт, что в паре линий получается своеобразный перекос, что может привести к перегрузке всего плетения. Ну да. Если здесь оставить эту перемычку то эти плетения воды и огня начнут соприкасаться. Их нужно как-то разорвать. Но это не так-то легко. Нужно чем-то их разделить. Тяжело вздохнув и вспомнив о том, что на той же земле обмотки того же трансформатора могли разделять по-разному, в первую очередь лаком, или же какой-нибудь прослойкой из материи, ставшей изолятором, или еще кое-чего. Например, прослойка из слюды неплохо помогала. Но где я ее здесь возьму? Это вопрос сложный. Внезапно я подумал о том, что можно было бы попытаться, например, попробовать сделать своеобразный прообраз слюды из того же самого клыка дракона. Этот материал проводит магию, но может использоваться и как изолятор, если нужно разделить стихии. Попытавшись срезать своеобразную очень тонкую шкурку с клыка, я потом долго смеялся так как оказалось, что она неплохо срезается. Только вот проблема была в том, что для того, чтобы получить нормальный и ровный лист такой своеобразной слюды, необходимо сделать станок. Что-то вроде своеобразной пилорамы, только нужно использовать в этом станке артефактные ножи вместо обычного полотна пилы, благодаря чему есть возможность закрепленного материала срезать ровным слоем нужную толщину своеобразной пленки. Над этим станком я работал еще две недели. Само устройство станка было не таким уж и сложным, тем более, что в нем было важно главное. Сделать те самые направляющие, которые будут равномерно и ровно выдвигать материал навстречу режущему полотну. Режущую кромку я сделал из волоса щетины кабана из черного леса, который старательно перенес те самые магические плетения с резца из набора мага-артефактора что с микроскопом оказалось не таким уже сложным, что дало мне возможность получить эту самую режущую поверхность, которая могла очень тонко отрезать нужный материал. Заранее заготовленный брусок из клыка дракона легко прошел испытание. Я срезал с него полоску материала буквально в волос толщиной. Она была прозрачная и достаточно гибкая. Ну, как та же самая слюдяная ткань, которую использовали в электрооборудовании на земле. Что могло позволить мне спокойно изолировать то, что в данном случае выступает носителем магических структур определенной стихии в моем наруче амулете. Работая над этим артефактом, я решил опять воссоздать в нем минимум три слоя защиты. Выбить у меня из рук такой артефакт наруч кому-то вряд ли получится. Разве что с рукой оторвать. Это жезл можно выбить и похитить, а вот с наручем такое не получится, к тому же он защитный. И зная о том, где происходит своеобразный стык этих самых магических структур, я смогу пробить такую защиту, и это факт. Дело в том, что я этот узел делал специально для себя. По сути, обнаружить его можно только если знать о том, куда смотреть. Находится он сбоку от объекта. То есть, если наносить удары прямо в противника, что обычно все делают, то проблемно будет вообще хоть что-то сделать. Однако, если ударить по окружности, как я собирался бить по тому же магистру огня Суперу Нагуну, то в данном случае можно попасть в тот самый стык. И вместо трех щитов нужно будет пробить всего лишь один. Разница ощутимая. Тем более, что сам этот щит многослойный и задействует разные стихии. Его я буду использовать именно против серьезного противника. А активировать его можно сразу, запустив дело сразу одновременно три щита, либо по отдельности, используя какой-нибудь один. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что я собирался использовать сразу четыре стихии. Да, есть дополнительный, гранитный щит. Это магическое плетение из разряда стихии Земли. Поэтому можно понять, что такая стихийная защита статична. Как я уже сказал, в качестве защиты подобное магическое плетение можно использовать только в том случае, если нет выхода. Дело в том, что этот гранитный щит образует вокруг меня как бы каменный купол, и противник просто не будет меня видеть, не будет знать того, что я делаю. Но также и я не буду видеть противника. Это мощная защита. Ее можно активировать и просидеть мне фактически до конца боя. Только вот мне в этом случае она не подходит. Она больше подходит именно для, для того, чтобы защитить в том случае, если я окажусь просто в безвыходном положении. Но в жизни бывает всякое. Именно поэтому гранитный купол будет входить в мою разработку. Но использовать его я не буду. По крайней мере, без самой крайней необходимости. Ну нет просто никакого смысла делать подобное одновременно с другими магическими видами защиты. Я постараюсь все сделать таким образом, чтобы эти разумные не могли пробить даже то, что у меня имеется под рукой. Взять хотя бы ту самую пелену воды. Достаточно большой щит этой стихии, который как бы полусферой закрывает объект защиты спереди. Он достаточно плотный и мощный. Для этого мне придется заранее обзавести чем-то вроде жидкости под рукой. Я знаю, что в воздухе она все же есть. И мой артефакт будет конденсировать ее... Но при всем этом не стоит забывать и о том, что такая защита наверняка имеет под собой некоторые сложности. Я имею в виду длительность создания такой защиты. Можно создать песчаную бурю. Это плетение магии воздуха. На выжженном полигоне подобное вполне допустимо, и создается оно буквально за мгновение. При помощи этого магического плетения я смогу достаточно легко защитить свой интерес. Пока противник будет наращивать силу для того, чтобы пробить уже имеющуюся защиту, под прикрытием песчаной бури сформируется водяная пелена, а за ней огненная стена. Пытаясь пробить такую защиту, разумный банально окажется в ловушке. И я же в данной ситуации получу все то, что мне нужно, вынудив врага играть по своим собственным правилам. При этом я постараюсь сделать все возможное, Чтобы мой потенциальный противник банально не понимал того, что происходит. Пробить такую защиту даже маг огня уровня магистра, я имею в виду настоящего магистра, а не это чудо в перьях, с которым мне придется сражаться, банально не сможет. По крайней мере, фаерболами он тут ничего не сделает. Так что ему будет нужно что-то более солидное. Капля Ярина, возможно, и смогла бы пробить подобную защиту. Не знаю. Пару Пару щитов точно. Но в третьем она обязательно завязнет. К тому же большой эффективности в данном случае отличается бы попытка пробить такую защиту именно при помощи удара по площади. Ударить под ноги такого противника было бы гораздо эффективнее. Ударную волну никто не отменял. Так что эти факторы мне тоже стоит заранее учитывать. Стараясь все это просчитать, я готовил свой артефакт. Как я уже говорил, я собирался использовать три слоя защиты собственных интересов, особенно в том случае, если сюда еще добавить и слой адамантита, который будет основным носителем всех этих магических структур. Как я уже сказал, мне было важно старательно замаскировать все происходящее внутри такого артефакта, что было для меня достаточно важным моментом во всей этой ситуации. Прослойка своеобразной слюды из клыка дракона не позволит конфликтовать магическим плетением, имеющим отношение к стихиям-антагонистам. Однако при всем этом, как я уже сказал, совершенно не будет скрывать магическое насыщение внутри артефакта. Все эти линии будут так перепутаны между собой, что любой любопытный разумный банально растеряется, пытаясь понять, что он вообще тут видит. Сначала я аккуратно делал именно образцы из медной проволоки, банально собирая всю эту конструкцию фактически на пластилине. Я так-то называл руду чистого мифрила. Она действительно была пластичная и позволяла мне таким образом устраивать эксперименты и пробы, после чего можно было эту систему разобрать и использовать как образец отдельных пазлов, именно по той причине, что я имел возможность проводить проверку полностью всей системы и отдельных ее фрагментов. Эта пластичная руда пропускала небольшое количество магической силы, что в этой схеме напрямую демонстрировало ее работоспособность. Малейший перекос я фиксировал и дорабатывал схему, устраняя проблемы. Точно так же, как я раньше работал с подобным магическим проектированием в отношении жезла. Скажу сразу, это было гораздо удобнее, чем ломать себе голову со всеми этими фактами и нюансами, которые открыто касаются внедрения каких-либо магических плетений в тот или иной материал, не имея возможности проверить схему раньше, чем начнется работа по оформлению самого артефакта, что позволяло прорабатывать как следует всю систему и не совершать простейших и достаточно глупых ошибок. А ведь ошибки были, даже несмотря на все мои расчеты, благодаря чему я старался исправить положение дел. Так что сам этот артефакт наруч получился весьма специфическим. Кристаллы накопители магической энергии в виде драгоценных камней я заплетал так, чтобы их можно было заметить и даже определить, что это за кристалл. Но выяснить истинное их предназначение было бы весьма сложно, что отнюдь не было шуткой с моей стороны. Глупо шутить в таких делах, да и не собирался я такого делать. Зачем мне это может быть нужно? Мне было бы куда спокойнее, если я буду иметь полноценную возможность контролировать все происходящее. Я не считал нужным так глупо подставляться, делая что-то, что полностью не буду контролировать. Одного такого опыта снейпо мне хватило с головой. Любой разумный, который сделает такую глупость, банально обречен. Я же не хотел попадать в такую переделку. И заранее рассчитывал именно на тот факт, что буду иметь возможность защитить свои интересы. Полностью проработав схему плетения, которые должны были быть основными и действующими, я принялся работать над маскировкой. Каждый вечер я продолжал ходить на территорию того самого полигона, где раз за разом отрабатывал действия своего атакующего артефакта. И я выяснил, что полностью заряженного артефакта в виде жезла, который я назвал штурмом, хватает почти на сотню ударов. Причем удары были достаточно мощные. Если же использовать различные магические плетения вроде тех самых капель Ярина, то получалось ударов 35-40, и это только на одной стихии. Если распределить энергию поровну, то я мог нанести не меньше десятка достаточно мощных пробивных ударов именно на отдельно взятой стихии. Полностью такой артефакт заправлялся фактически за 2 3 дня. Черная слеза гор старательно втягивала в себя всю свободную магическую энергию, имеющуюся вокруг нее, и если те же самые слезы гор каким-то образом в данном случае мешали, как бы блокируя определенное направление ее влияния, то обычные кристаллы-накопители вроде алмазов, рубинов и сапфиров не особо мешали в этом вопросе, что давало мне полноценную возможность действовать. К тому же я на всякий случай запас таких накопителей, полностью заряженных. Все только из-за того, что по правилам состязания было запрещено менять артефакты. И это был факт. Однако никто не говорит о том, что запрещено менять сами накопители магической энергии. Это тоже был важный факт, про который забывать не стоит. Так что эти разумные могут сколько угодно биться головой об стену, попытавшись меня остановить. К тому же внешние гнезда для накопителя я сделал вполне себе удобными для замены подводных батареек. Снаружи они были прикрыты и зажаты специальными пластинами, что давало определенные возможности, которые я мог использовать впоследствии. Хотя все это делать одновременно мне было все же немного сложно. Тренировки занимали определенное время, да и учеба никуда не делась. Но потом я привык. К тому же проблем с теми же магами-преподавателями у меня не было. На занятиях по изготовлению зелий я смог достаточно быстро продемонстрировать преподавателю тот факт, что неплохо разбираюсь в подобном. А значит, нет никакой причины подобным образом меня насиловать. А уж после того, как я банально сварил преподавателю на занятии эликсире высшего исцеления из собственных ингредиентов, я вынуден данного разумного задуматься о моих возможностях. Этот разумный долго размышлял, прежде чем все-таки на меня махнуть рукой, заявив о том, что если мне будет нужна какая-то помощь, то я всегда смогу к нему обратиться. А вот знания про различные травы мне вполне подходили. Я вежливо выслушал все эти инструкции, после чего спокойно перенимал все то, что мне рассказывал преподаватель. Кстати, этот маг-преподаватель некоторое время потом ходил вокруг меня кругами пытаясь все-таки выяснить то, где именно я взял весьма интересный ингредиент в виде лепестков той самой золотой риландской яшмы. Естественно, что я не стал особо распространяться на эту тему. Но я ответил коротко. Да зашел тут в одну лавку гномов, увидел там такой цветочек и прикупил его. За этот цветочек, а вернее за его остатки, преподаватель мне за весь год зачеты поставил и дал свободное посещение». Моя задача была просто соответствовать. Я старался, так как прекрасно понимал, что такие знания и эликсиры всегда могут пригодиться. Знаете, в чем был основной казус ситуации? Это было обязательное занятие для всех студентов Академии. Обязательное! Все они изучали варение зелий и травоведение. А вот когда дело доходило до полноценной самостоятельной жизни, эти разумные почему-то забывали о таких вещах. Я имею в виду именно магов огня и различных боевых магов. Они все сваливали на магов-лекарей, травников и других магов, включая сюда даже артефакторов. Почему они отказывались сами варить эликсиры для себя? Ведь так же гораздо проще. Не надо никому ни за что платить. Просто берешь, собираешь нужные травы по возможности и вари себе любой эликсир, какой тебе только нужен. Даже из тех, которые запрещены к продаже. Да, может быть, они запрещены к продаже, но вся штука в том, что тебе для собственного использования никто не может запретить его сварить. Кто будет знать о том, что ты его сварил? В том-то и дело. Кроме тебя никто этого знать не будет. Так какой смысл пренебрегать подобными возможностями? Но факт того, что происходило, это не меняло. Все эти разумные по большей части банально предпочитали не рисковать. Получили зачеты за такие экзамены и забыли про них чистой совестью. Я такого отношения к вопросу просто не понимаю. Вообще-то, если подумать головой, такая ситуация до добра не доведет. Можно очень сильно пострадать. И недооценивать все эти факты просто не стоит. Но есть люди, которым просто лень что-либо подобное делать. А ведь эти эликсиры способны на многое. Некоторые из них, я имею в виду из запрещенных, имеют возможность повышать не только твои физические возможности. Такие эликсиры никто никогда не запрещал. Они повышают твои магические способности. Правда, после этого ты где-то на недельку будешь истощенным в магическом плане. А это в определенных кругах может быть смертельно. Например, на территории той же самой выжженной пустыни. Уже и только поэтому стоило бы заранее понимать главный фактор, про который многие стараются забывать. Не стоит пренебрегать такими занятиями. Я старательно отслеживал все это, так как понимал, что состязание состязанием, но мне нужно быть готовым к противостоянию не только с одним несчастным магистром, который в сложившемся положении банально сделал серьезный просчет, решив устроить грызню со студентом-первокурсником, в данном случае я стараюсь учитывать еще и тот факт, что противостояние будет у меня не только в этой академии, я уверен в том, что проблемы у меня будут и в будущем. Ведь для того, чтобы показать себя как специалиста, мне придется продемонстрировать эти два артефакта. А зная, что я старательно бегаю по библиотеке, при этом не забывая выходить чуть ли не каждые выходные в город, где старательно перепроверяю различные магические лавки, доказать тот факт, что я не заслужил это своим трудом, никто не сможет. Я просто скажу, что купил интересную информацию, в виде манускрипта древних, где описывалась такая вот разработка, я ее и создал. Но пока что хватило ее только на одно прямое столкновение. Я имею в виду вот это состязание. Она больше, она не способна. Пока что. Буду дорабатывать. Знаете, в чем может быть главная проблема в этой ситуации? Именно в том, что маги-преподаватели будут рассчитывать на то, что именно этот жезл и, возможно, свой защитный браслет, я захочу использовать в качестве своеобразной дипломной работы. Вообще-то я учусь как артефактор, а значит, у меня экзамены в основном будут как у артефактора. И я бы, конечно, не отказался получить также доказательство доказательства своих знаний и мастерства, как маг всех четырех первородных стихий, но что-то мне подсказывает, что в данном случае могут возникнуть определенные проблемы. Так что этот вариант придется прорабатывать как следует кто бы там что ни говорил. Но я над ним поработаю, старательно поработаю. Только вот в качестве своеобразного дипломного проекта, как артефактор, я сделаю какой-нибудь достаточно простой артефакт, который вполне себе подходит под местные реалии. Например, какую-нибудь пусть и мощную, но все же одноразовую защиту. Или же, к примеру, какой-нибудь атакующий артефакт. Опять же, одноразового использования. Возможно, что вы спросите у меня о том, почему именно так? А тут все просто. Дело в том, что в сложившемся положении я прекрасно понимаю один важный момент. Мне не стоит демонстрировать, кому попало свои возможности. Артефакты, которые являются дипломными проектами, остаются в Академии магии. Навсегда или нет, я этого просто не знаю. Учитывая продажность магов-преподавателей, мне стоит заранее учитывать возможность того, что эти умники... Могут попытаться продать мое изделие на сторону. Надо мне это? Я думаю, что нет. Так что моих разработок этим разумным в принципе не видать. Я не хочу никого как-то пугать или обделять. Но, учитывая поведение этих умников, я сразу могу прекрасно понять то, на что они рассчитывают. Они не хотят прикладывать каких-либо усилий, чтобы увеличить свое благосостояние. А зачем это делать, если есть дураки, которые стараются ради этого, банально зарабатывать для них деньги и считая, что таким образом сами получают какие-то бонусы? Это все само по себе достаточно глупо. Я же понимал, что в данном случае даже одноразовый, но какой-нибудь очень мощный артефакт, который действует стабильно и вполне эффективно, можно засчитать за полноценную дипломную работу. Ну, что обычно изготавливают те самые маги-артефакторы в этой академии? Обычно делают какой-нибудь атакующий или защитный амулет среднего уровня. И сдают его в запасник академии. Только вот вся сложность ситуации заключается именно в том, что перед комиссией нужно продемонстрировать этот самый артефакт. То есть его необходимо заставить работать так, как он действует на самом деле. Что происходит в результате? Ну, лечебный артефакт демонстрирует свою работоспособность, и это вполне понятно. Если я изготовлю одноразовый артефакт подобного толка, то этим разумным придется проверить его работу на полигоне и банально списать его. Ведь если это будет одноразовый штурмовой артефакт, например, предназначенный для взлома магической защиты, то в данной ситуации им придется задействовать его, снять все параметры, а потом просто засчитать мне саму эту работу, которое я по привычке называю дипломной. В результате чего артефакт будет уничтожен. Однако я продемонстрирую им то, что могу делать, вполне стабильное магические устройства подобного рода. Возможно, кто-то тут же скажет мне о том, что такие предметы, может быть, и имеют определенную ценность, но сами по себе за дипломную работу не могут быть засчитаны. Я бы этого не сказал. Хотя бы и по той простой причине, что такой артефакт Сам по себе имеет возможность стоить достаточно дорого. Такие артефакты обычно закупают военные каких-нибудь государств, которым приходится пытаться взламывать защиту различных крепостей или укрепленных районов. Это забывать не стоит. Уже только поэтому стоило бы учитывать основной факт потенциальных сложностей. То есть, если они будут знать о том, что я такой артефакт могу сделать, то отрицать то, что я могу сделать еще что-то, может быть менее сильное, но стабильно действующее, никто в принципе не сможет. При этом учитывать надо еще и то, что, насколько мне известно, на таких экзаменах есть своеобразные казусы, которые заключаются именно в том, что разумному дают возможность действовать на выбор. Если я хочу сделать что-то солидное и продемонстрировать свое мастерство, то мне дают пару-тройку дней и даже, возможно, материалы. Но не стоит расслабляться. За все платить приходится. Или вы думаете, что мне могут просто дать материалы в подарок? Никогда. Также мне могут предложить сделать что-то прямо перед магами-преподавателями. В этом случае я должен изготовить какой-нибудь достаточно неплохой, средний по своим возможностям артефакт. Естественно, что ничего подобного для этих разумных я делать не собираюсь. Я буду делать только что-нибудь одноразовое. Именно поэтому мне и нужно подготовиться как следует. Даже если они и захотят, чтобы я что-то для них сделал прямо на глазах, ради бога, или их богов-покровителей, я сделаю опять что-нибудь одноразовое. Например, есть такой амулет, который называется амулет исцеления. Он одноразовый, хотя и очень мощный. Выплескивает накопленную силу жизни и излечивает серьезное ранение. И тогда у этих разумных будет проблема. Чтобы проверить работу этого артефакта, им надо будет все-таки попробовать его использовать. А если они его используют, то сразу же потеряют возможность его впоследствии продать. Интересная получается ситуация, не правда ли? Уже только поэтому стоит изрядно задуматься. Конечно, кто-нибудь тут же скажет, что в данном случае все куда проще, чем выглядит. Но я бы так не сказал» хотя бы по той простой причине, что такое поведение может опять же кого-нибудь разозлить. Хотя плевать я хотел на их мнение. После того, как я понял их своеобразную однобокую справедливость, особенно ту, которая касалась откровенной именно артефакторов, я понял, что нет никакого смысла так напрягаться. Ну, я же объяснял, чем оно заключалось. Я имею в виду тот факт, что эти разумные заранее выставляют мага-артефактора в неудобном свете. Я имею в виду именно вот это глупое противостояние во время этих сражений на состязании молодых магов. Ну, скажите мне, пожалуйста, если маг-артефактор знает про свою основную слабость, разве он выйдет на подобное сражение всего лишь с какими-нибудь двумя слабенькими артефактами? Да это в принципе невозможно. Такой разумный и сам прекрасно понимает, что будет банально обречен. То есть даже представлять подобное глупо Такой разумный не сделает подобной ошибки в принципе. Однако тут ничего не поделаешь. Сейчас ситуация складывается таким образом, что выбора как такового нет. Маги артефактора вынуждены всем демонстрировать свою слабость. А ведь это серьезный просчет. Когда я разговаривал со своим преподавателем по артефакторике, то после моего высказывания о том, что кто-то намеренно обделяет возможностями магов-артефакторов, Этот разумный долго размышлял, а потом сам рассказал мне о том, что помнит про подобные казусы. Он прекрасно помнит о том, как некоторые разумные, которые после Академии сталкивались с более опытными магами-артефакторами и легкомысленно вызывали их на дуэль, банально погибали. И это были, как ни странно, именно те, кто выходил в финал этого состязания в Академии и был даже один победитель этих состязаний. То есть те, кто в Академии с артефакторами разделывался, буквально играющие, эти разумные банально просчитывались и попадались в эту глупую ловушку. Заранее считая, что маг-артефактор, заведомо их слабее, они совершали просчет за просчетом. И как факт оказывались в ситуации, которая для них становилась смертельной. То есть моя догадка была верна. Правда, не все артефакторы продолжали развиваться, стараясь усилить себя самостоятельно. Были и такие, кто останавливался на том уровне, который получал в Академии. И сидел где-нибудь в самой дешевой лавке и клепал простейшие амулеты, как на станке. В данном случае я имею в виду тех, кто продолжал работать на гильдию у магов. У таких разумных банально не было выбора. Они были вынуждены так поступать. И тут уже ничего не поделаешь. Это был факт, который отрицать не получится. Взял у этого преподавателя несколько манускриптов с одним довольно серьезным фолиантом, и я принялся их изучать. Но оказалось, что там, по сути, для меня нет ничего интересного. Такие же манускрипты я видел в библиотеке Академии, только в отделении для третьего курса. Неужели этот разумный почему-то думал, что сможет меня таким образом заинтересовать? Что за глупость такая? Но я, конечно, его от души поблагодарил. Однако, учитывая то, что там были плетения, которые уже у меня были, я просто выписал то, на какой странице и какое плетение было мной обнаружено. Это мне было нужно специально на тот случай, если этот фокус работает. Ну, например, я просто скажу, что не в библиотеке взял такую информацию, а у него. Если же он вспомнит о том, что, например, в этом фолианте нет упоминания про плетение света и копья праха, то я вспомню про библиотеку. «А что?» Вполне себе реальный и закономерный шаг. А потом пусть что хотят, то и говорят. Для меня главное заставить своих потенциальных противников задуматься. Полностью подготовив основу для своего артефакта защиты, я принялся старательно плести верхний слой, выплетая узор в виде своеобразного дракона, расплавившего крылья. Просто мне нравились драконы. Почему бы не использовать этот рисунок? Я старательно работал, пока в конце концов не получил достаточно красивый наруч, который действительно выглядел оригинально и даже солидно. А если добавить в него еще все остальное... Когда я собрал этот артефакт полностью, то он выглядел вообще совершенным. Под ним было невозможно разглядеть основной артефакт. Украшения выглядели в виде своеобразных глаз дракона, пламени, извергающегося из его пасти, и синие чешуи на груди. Все эти камни я мог спокойно изъять из браслета, если бы возникла такая нужда. Но пока что я не видел в этом смысла. Для меня было важно другое. Я спокойно работал над ним. И когда наконец-то закончил, то в руках у меня был достаточно серьезный защитный артефакт. Закончив защиту, я наконец-то решил заняться тем самым плетением копья праха. само плетение и магическая сила у меня уже были, Но мне нужно было подстраховаться, найдя официальный путь получения такой силы. Для этого мне было нужно показательно наполнить накопители специфической силой тьмы, чтобы иметь полноценное объяснение того, откуда именно у меня могли взяться такие артефакты. Для этого мне было нужно действительно найти мага тьмы, который заправил бы мне своей силой те самые накопители из сапфира. Кстати... После разговора с Дроу, которая назвала артефакторов мастерами по безделушкам, я больше старался с этой дамочкой не встречаться, хотя пару раз ее видел между занятиями. И даже один раз видел то, как она деловито направилась именно в мою сторону. Но я постарался уклониться от встречи с ней. Они все были для меня потенциальными врагами. Все те, кто заранее считает артефакторов слабыми, видели бы вы ее лицо когда она поняла, что я просто игнорирую ее появление поблизости и даже явный интерес в мою сторону. «Ну а что эта дамочка хотела?» По сути, она была сама во всем виновата. «Не надо было делать таких глупостей. Начнем с того факта, что я вел себя по отношению к ней вполне себе адекватно. Не пытался каким-либо образом провоцировать или наглеть. Вообще-то она тоже могла бы отнестись к этому вопросу вполне себе понятливо и нормально». Однако эта дамочка тогда решила надо мной посмеяться. — Хорошо. — Посмеялась. — А дальше что? Сейчас еще неизвестно, кто кто из нас больше будет выигрыша, она или я. Я понимаю, что сейчас положение таково, что в сложившейся ситуации, никогда не стоит недооценивать интерес различных разумных. Однако при всем этом я старался сначала доказать свою правоту если она считает, что маг-артефактор действительно ни на что не способен, то я намеревался доказать обратное. А для этого мне и нужен был этот бой, причем именно победный бой